Пила, которые находились вне корабля, подверглись разложению, усиливавшемуся в периоды дождей, так как в песке содержится значительный процент окислов и сульфидов железа, реагирующих со слабыми кислотами. Впрочем, я думаю, эти подробности несущественны. И во всяком случае, в условиях планеты мумификация была тем более невозможна, что к действию воды —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 Он не поднимал глаз и словно рассматривал что-то в поднятой к лицу руке. Картина такова, как будто они умерли, естественной смертью. То есть ну, без внешних насильственных воздействий. И некоторые кости, найденные отдельно, сломаны, но такого рода повреждения могли появиться позднее. Для уточнения потребуется дальнейшее исследование.